Глава восьмая Луиза Ольрика остановилась возле дверей в тронную залу. Георг снова опаздывал, и она раздраженно похлопала сложенным веером по ладони. Бал должен был уже начаться, но его величество изволил задерживаться. Она стояла перед дверью и чувствовала себя идиоткой, а когда из бокового коридора послышался смех, и король вывалился оттуда с какой-то девицей, которую он обнимал за талию, Луиза ощутила такую ярость, что она не удержалась внутри и сверхнула в её голубых глазах, направленных на мужа. «Ваше величество вы опоздали!» Сухо проговорила она, а Георг не хотел отпустить девицу, в которой Луиза узнала графиню Браунштейнскую. Приложив руку к груди, которая была хорошо видна в глубоком декольте, она постаралась успокоиться. Так далеко Георг ещё ни разу не заходил в своих игрищах. «Гости ждут». «Ну так пойдём. Порадуем гостей, моя королева». Он усмехнулся и протянул ей руку. «Не нужно на меня смотреть так, словно сжечь готова. Иначе я рискну предположить, что ты меня в потьмах с Карлом Петером Ольриком перепутала. Насколько я помню, только на этого мальчишку были столь страстные взгляды твоих прекрасных глаз направлены». Двери открылись, и королевская чета вошла в зал». Придворные и гости дружно начали отвешивать реверанция. Луиза Ульрика натянула на лицо улыбку и прошептала так, чтобы её мог слышать только король. «Вам, ваше величество, никогда не было дела до того, на кого я какие взгляды бросаю. Вам даже моя спальня никогда сильно не была интересна». «Не устраиваете сцену, ваше величество? Вы не в Петербурге находитесь». Георг вывел Луизу Ульрику в центр залы. Им предстояло открыть бал в честь прибытия к ним короля Фредерика Датского, который был уже в полубессознательном состоянии от выпитого вина, и его поддерживали с двух сторон верные ему приближённые. Такие, как оказалось, при Датском дворе тоже нашлись. Их было немного, но они и были. Вот только большое количество английских советников, прибывших вместе с королём, которые намеревались ехать с их великолепным поездом в Петербург, сильно не нравилось королеве Швеции. Сделать она с этим ничего не могла. Они находились в свете Фредерико, но Луиза Ульвика чувствовала, что они что-то затевают. И всё, что ей оставалось, в письме предупредить Петра о том, какие гостей ему следует ждать. Заиграла музыка, и Георг повёл её в танцы, открывающем бал. Она улыбалась и танцевала, и, несмотря на то, что очень любила танцы, луизи Ульвике хотелось только одного, чтобы этот танец наконец-то закончился. Как только прозвучали последние аккорды, Георг любезно проводил её к трону, поцеловав руку. Вокруг неё тут же столпились множество молодых придворных. Луиза раскрыла веер и принялась им обмахиваться. «Ах, господа, здесь так душно. Вот если бы кто-то принёс мне лимонада...» «Ваше Величество, прошу». Она машинально взяла протянутый бокал, даже не глядя на того, кто ей его подал. Луиза Ульрика уже поднесла бокал к губам, но тут мерзкая собака Георга, с которой у Луизы никогда не было особой любви, и которую Георг, по примеру ее братца Фридриха, притащил в бальную залу, бросилась к ней, расталкивая и распугивая всех кавалеров. Она толкнула трон, и Луиза вскочила, выронив бокал с лимонадом из рук. И тут она увидела, что стало причиной нападения собаки. По полу бежала крыса, за которой любимица Георга и погналась, едва не уронив Луизу Ульрику на пол. Крыса остановилась, привлеченная запахом мёда, который добавляли в лимонад. Она потопталась по разлившейся жидкости и даже пару раз её лизнула. Луиза вскрикнула и отскочила в сторону, а крыса сделала несколько неуверенных шагов, затряслась и упала на бок, а из её рта полилась на пол пена. «Уберите Герду, чтобы она не схватила эту дрянь! Заорал Георг с трудом, пробившийся к жене через плотную толпу придворных, которые в ужасе смотрели на труп крысы, которую все пыталась схватить собака. «Кто подал мне бокал?» В этот момент Луиза подняла голову и обвела яростным взглядом всех стоявших рядом с ней людей. «Клянусь богом, когда я узнаю, кто хотел лишить меня жизни, как эту несчастную крысу, то убийца не поздоровится». «Я лично буду спускать с него или с неё шкуру маленькими лоскутами!» в «Ваше Величество, вас немедленно должен осмотреть доктор!» – прервал её угрозы Георг. «Да, вы правы, Ваше Величество. Я, пожалуй, удалюсь в свои покои, чтобы доктор мог меня лучше осмотреть». И Луиза Ольрика сделала неглубокий реверанс перед Георгом и быстрым шагом вышла из бальной золы в сопровождении своей свиты. «Так дальше не может продолжаться». Луиза влетела в будуар, схватила стоящую на столе вазу и швырнула ее в стену. Затем принялась сдирать с себя платье, сбросив параллельно шелковые туфельки, на которые попал отравленный лимонад. Две горничные помогали ей раздеваться, плохо понимая, почему королева делает это едва ли неприлюдно. Когда Луиза осталась лишь в шелковой сорочке, она указала на дверь. «Все вон! А это сжечь!» Когда горничные и фрейлины выскочили из бодуара, она упала на диван и зарыдала. «Я не могу чувствовать себя в безопасности в собственном доме, и Георг совершенно не может меня защитить, и я не могу быть уверена, что всё это не подстроил он сам». Выплакавшись, она поднялась и подошла к зеркалу, и посмотрела на себя. «Хельга!» Дверь тут же открылась, и в бодуар проскользнула горничная. «У нас всё готово». мы уезжаем утром фредерик опускай кто нибудь в его карету загрузит с десятком бутылок вина но в ваше величество не спорь со мной и позови Вольфганга!» луиза взглянула на себя постой принеси мне халат может быть плотье хельга почему ты решила со мной сегодня спорить луиза прищурилась наверное я слишком мягка с тобой тебе не кажется «Ваше Величество, я даже в мыслях не осмелилась бы вам дерзить!» Служанка сделала глубокий книг сен, опустив голову. «Я уже мчусь, чтобы выполнить все ваши приказы!» Она помогла надеть королеве тяжёлый парчёвый халат, который упал с плеч на пол, как роскошная мантия, скрыв от нескромных глаз стройное тело и грудь, которая была едва прикрыта шёлком сорочки. Вольфганг фон Юнг, секретарь, которого она подобрала себе сама, и который отличался преданностью именно ей одной, получил задание проверить наличие всех необходимых разрешений и бумаг. Он уже слышал, что произошло на балу, и не задавал глупых вопросов, прекрасно понимая, что его королеве сейчас будет гораздо безопаснее в Петербурге, чем в Стокгольме. Поэтому, выслушав получение Луизы Ольрики, он умчался их выполнять, попутно отдавая распоряжение готовиться к утреннему выезду. Луиза же уже хотела пойти и лечь спать, чтобы завтра побыстрее настало. Но тут дверь открылась, и в будуар заглянул Вольфганг, который уже успел притащить весь приготовленный ворох бумаг и теперь разбирал их на своём постоянном месте, в небольшой комнатке перед входом в покои королевы, где ему часто приходилось коротать время с фрейлинами, которых Луиза резко пускала в свои покои. Туда вообще был вход для многих заказан. Лишь очень немногие люди могли похвастаться тем, что побывали в будуаре королевы. в «Ваше Величество, Маркиз Дернский умоляет о небольшой аудиенции», немного растерянно проговорил секретарь. «И что же нужно Дерну от меня? Да еще и в такой час», — Луиза нахмурилась. «Пусть войдет. И, Вольфганг, дверь не должна быть закрыта плотно. Пускай она будет чуть приоткрыта». «Ах, Ваше Величество!» Высокий, темноволосый красавец ворвался в будуар и, упав на одно колено, подхватил руку Луизы. «Вы не представляете, как сильно я испугался после этого жуткого происшествия на балу. Его Величество был обескуражен Он вынужден был приказать закончить бал в кратчайшие сроки, а капитан гвардейцев допрашивал всех присутствующих. Может, кто-то видел того негодяя, который передал вам бокал с ядом?» «О, бедняжки! Наверное, не стоило так беспокоиться». из-за этого несчастного случая прерывать бал. Улыбаясь, ядовито ответила Луиза. «И, Маркиз, ваше волнение – это не повод для того, чтобы сейчас находиться в моих покоях». «Разумеется, ваше величество. Я просто хотел вам предложить свою шпагу во время путешествия в эту варварскую страну». «Вы будете сопровождать его величество короля Фредерико?» «Это была плохая новость». Дерн, помимо того, что был хорош собой, женщины так и липли к нему, не был обделён умом. луизи Ульрике всё больше и больше не нравилось сопровождение датского короля. «Нет, ваше величество, я буду сопровождать вас». Его величество король Георг дал своё августейшее разрешение. После того, как стало известно, что ваш брат был вынужден бежать в порту, чтобы остановить этих чудовищ Ласси и Салтыкова, «Вашей драгоценной жизни стала угрожать опасность, и сегодняшний инцидент тому подтверждение!» — горячо воскликнул Маркиз. «Поэтому я и говорю, что моя шпага будет всю дорогу к вашим услугам!» «Уверяю вас, Маркиз, я найду у вашей шпаге достойное применение!» Луиза скромно потупилась, не забыв при этом обольстительно улыбнуться. «А теперь ступайте!» «Будет очень неловко, если его величество застанет в моем будуаре мужчину». Он вскочил на ноги, поклонился и вышел из комнаты. Внутри у Луизы Ольрики все клокотало. Да как они смеют так нагло намекать, что почти контролируют ее мужа тряпку, а через него и ее саму. Луиза резко развернулась и подошла к столу. «Нужно срочно написать письмо Петру, потому что англичане явно что-то замышляют». «Ваше Величество, майор Олег Грузьев к вам со срочным поручением!» В кабинет заглянул Бехтеев. Я сидел за столом, развалившись в кресле, и играл в бирюльки. Оказалось, что эта старинная русская игра совсем нелёгкая, как мне казалось раньше. Занялся я этим делом вовсе не потому, что мне было нечем заняться. Совсем наоборот, дел была такая куча, которая даже при наличии многочисленных помощников грозила завалить меня по маковку. Просто я ждал герцога Кента и старательно готовил себя к этой встрече. Это тот самый груздив, который наши срамные листовки с весьма впечатляющим барабаном распространял. Я подцепил петлёй маленькую фигурку и вытащил её из кучи, положив перед собой. «Да, вы ещё велели ему прибыть, в Ваше Величество, как только подходящее время появится», напомнил мне Бехтеев. «Ну, значит, подходящее время наступило. Пускай заходит, рассрочно прискакал. Он, наверное, на ногах не стоит. Ему бы в баню да поспать на сутки завалиться на чистые простыни». Я вытащил еще одну фигурку и начал присматриваться к третьей. «Так что зови. А если Кент завалится, то помаринуй его в коридоре. А то совсем стыд потерял. К императору на аудиенцию опаздывать изволит». Бехтеев вышел. Я начал вытягивать фигурку, но тут рука дрогнула, и я задел сразу две соседние. «Ах ты, зараза мелкая!» Ругнувшись, я поднял голову и встретился с недоуменным взглядом стоящего напротив офицера. Моя бровь слегка изогнулась, а офицер, словно опомнившись, поклонился и сделал шаг вперёд, снимая треуголку. «Майор Груздев, я ничего не путаю?» «Нет, ваше величество, не путайте». «Майор Груздев, к вашим услугам! Меня послал с поручением полковник Лопухин!» Он говорил довольно тихо, а по серому оттенку лица было заметно, что он безумно устал. «И что же Иван Лопухин велел мне передать, что послал для этих целей целого майора? Неужто у него никого званием поменьше не нашлось, чтобы как гонца отправить?» Я крутил в руке петлю, внимательно глядя при этом на Груздева. «В том-то и дело, что не нашлось!» Да ещё и вспомнил полковник, что вывелили мне к вам явиться, и решил, что таким образом сразу двух зайцев обьёт. Ты же понимаешь, майор, что всё будет зависеть от того, что именно ты мне сейчас передашь. Я бросил петлю на стол. Нас с Иваном Лопухиным и казаками отрядил фельдмаршал Лассиев в погоню забежавшим королём Фридрихом. Королю удалось уйти, но мы были свидетелями как ему пришёл на помощь отряд французских драгон. «Собственно, поэтому мы прекратили преследование», словно оправдываясь, ответил Лопухин. «Где произошла встреча?» «Про предательство Луи я в курсе, и в отличие от майора даже знаю, куда Фридрих отправился. Но один вопрос меня всё же интересовал». «Возле Праги», — ответил Груздев, а я откинулся на спинку кресла и поднёс палец к губам. Вот теперь все вопросы отпали сами собой. Значит, Мария Терезия точно с ними. Ну что же, все точки над «и» расставлены, как любят говорить земляки Кента, который уже непозволительно опоздал. Тварь паскудная. Хочет показать, что при должном везении именно он будет здесь хозяином. А вот хрен ему. Но об этом пока рано думать. Ладно, оставим Прагу. И Фридриха тоже пока оставим. «Садись, майор». Он недоуменно посмотрел на меня и осторожно сел. На самый краешек кресла, стоящего напротив моего. «Ты умеешь играть в бирюльки? Я вот недавно понял, что это невероятно полезная игра, помогающая развиваться как умственно, так и физически». «Это детская забава, в ваше величество», — решил напомнить мне Груздев. «Да не скажи, майор. Вот смотри, лежит фигурка». «Вроде бы одна, но вытащить её практически невозможно. Мешает вот это И я петлёй указал на мешающую фигурку. «Мне вот кажется, что оно сильно на короля Франции похожа». Внезапно поделился я с Груздевым, который не смотрел на стол, а смотрел на меня. Видимо, не таким он себе меня представлял. «Ну что же поделать? Я ради него меняться не собираюсь». «Не знаю. Возможно, и похожа эта фигурка на короля Франции», — осторожно проговорил он. «И вот, представляешь, чтобы добраться вот до этой одинокой, почти всеми покинутой фигурки, надо убрать именно нашего Луи», — проговорил я задумчиво. «Здесь, конечно, так всё навалено, но попытаться можно. Нужно только грамотно завести вот эту петлю. Оп!» И фигурка, которую я обозвал Людовиком, — заняла своё место рядом с остальными. «Ну вот, теперь эту фигурку взять легко. Вот эти, что вокруг навалены, их весьма легко можно обойти». И протянул руку и аккуратно вытащил фигурку без помощи петли. «Вот так». «Это всё что-то значит, Ваше Величество?» спросил Груздев, переводя взгляд с бирюлях на меня. «Да, скорее всего, что-то значит. Главное, петлю использовать правильно». А это очень тонкая работа. Очень. Я бросил петлю на стол и принялся разглядывать майора. Почему-то я его себе тоже другим представлял. Этакой смесью Дениса Давыдова и поручика Ржевского. С обязательными усами. Олег Груздев же был не слишком высок, стан его был гибок, а лицо хоть и скверно, но выбрито. Особенно выделялись на лице тёмные глаза с такими лесницами, что любая девка многое отдала бы за такие. Майор заёрзал под моим пристальным взглядом. Ему было неудобно сидеть на краешке, но тут сам виноват. Никто его не заставлял. Сел бы нормально, а сейчас не пытался бы поудобнее седалище устроить на тех пяти сантиметрах, которые сам себе выделил. Кстати, о сантиметрах. Интересно, как скоро я буду их не только про себя упоминать? «Ваше Величество, могу я узнать, зачем вы меня в Петербург звали? Неужто, чтобы просто посмотреть на меня?» он не выдержал и прервал молчание первым. «И это тоже», — я кивнул. «Но больше, чтобы поговорить. Как ты относишься к идее тех листков, которые раздавал людям?» «Они очень… Хм… Противоречивы, Ваше Величество. Но не могу не признать, что подобный ход работает. Особенно после…» Он замялся, а затем выпалил. После смерти Елизаветы Петровны картинки те новый смысл приобрели. Фридриху-то негде было новых наделать, а измываться над погибшей от страшной болезни женщиной – ну, это немногие приветствуют. Люди стали отворачиваться от солдат и офицеров Фридриха, из тех, которых он посылал по деревням. А откуда у солдат Фридриха те срамные картинки про тетушку нашу Елизавету Петровну, если ты сам сказал, что негде ему было запас пополнить? Я продолжал пристально смотреть. «Ну же, ответь! Позволь мне убедиться, что я в тебе не ошибся!» «Так я их отбирал по первости, а потом мы их сами и раскидывали, чтобы этот обратный эффект произвести. Я потом ещё одну сделал, и пока ненадолго в Берлин заезжал, велел напечатать. Я за свой счёт печатал!» Добавил он быстро. Я же протянул руку и взял протянутую мне уже помятую бумажку. На ней на хорошем немецком было написано, что императрица представилась и как можно хулить почти святую женщину, не укладывается в головах всех святых и самой Девы Марии. Я отложил бумажку в сторону и теперь смотрел на Груздева с любопытством. чего не продавал те срамные картинки? От внезапности вопроса бедный майор едва не свалился с кресла. «Что?» Он уставился на меня. Я же только усмехнулся. «Сядь нормально. Мне на тебя смотреть больно. Разговор долгий предстоит. Нехорошо получится, если ты половину пропустишь, потому что из-под стола вылезать в это время будешь. Груздев послушно устроился в кресле, всё равно стараясь держать спину прямо. О чём вы хотите поговорить со мной, ваше величество? Вот об этом. Я снова взял в руки петлю и дотронулся заострённым концом до бумажки. Это был очень мудрый ход. Очень И я приказал явиться, когда о нем узнал. Мне и нашей многострадальной империи очень нужен человек, который будет всякий срам против меня, моей семьи и всего, чем богата Россия, пресекать и не давать распространяться в империи. Также этот человек должен всячески обливать самыми отборными помоями остальных европейских и не только европейских правителей, как у нас, так и у них. Работы много предстоит. «Жалованием не обижу. Да и в тайной канцелярии целый отдел под это дело нелёгкое создадим с личной типографией. А ты начальником пойдёшь на должность полковничью. Разумеется, в звании полковника». «Что?» — повторил Груздев. Я же только рукой махнул. «Вот что, пока ещё майор. С тобой сейчас точно каши не сваришь. Иди-ка ты отсыпайся. Да подумай, пока отмываться будешь, да косну готовится «Может, что и путное в голову придёт? Завтра в это же время жду тебя здесь, с ясной головой, которая вот эту схему придумала». Я схватил колокольчик и позвонил. В кабинет тут же зашёл Бехтеев. «А вот Фёдор Дмитриевич проследит, чтобы ты ничего не забыл и не перепутал». И я вкратце рассказал секретарю про завтрашнюю встречу с Груздевым. Он кивнул и указал майору, который до сих пор в каком-то ступоре сидел, на дверь. Груздев встал, и они уже пошли прочь из кабинета, когда за дверью раздался громкий вопль. «Мы дома, господи! Радость-то какая! Гюнтер, мы дома!» Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Петька Румянцев, а за ним зашёл Криббе. «Как же давно я их не видел!» Резко встал из-за стола, краем глаза заметил любопытный взгляд, который бросил на меня мой будущий министр пропаганды. Как бы гнусно это ни звучало, но подобные методы работают во все времена. И почему я должен от них отказываться, мне не очень понятно. Петька не добежал до стола каких-то пару шагов и нерешительно замер. Он заметно похудел, стал гораздо стройнее, но и одновременно крепче физически. А лицо приобрело строгость и чуть заострилось, утратив все следы разгульной жизни. Только глаза блестели так знакомо. А Криббе? Это был Криббе. который нисколько не изменился, но тоже, словно заробев, остановился неподалёку. «Петька, сукин ты сын!» Я выскочил из-за стола и крепко обнял его. Румёнцев отмер и так крепко сжал меня, что я почувствовал, как ребра затрещали. «Пусти, Боров, такое раздавишь!» А потом так же крепко обнял Криббе. В это время Бехтеев пытался утащить из кабинета Груздева, который, похож как истинный художник, «Что-то разглядел в моей встрече со старыми друзьями». Наконец Бехтееву удалось выпихнуть грудь за дверь, но он тут же вернулся. Закрыв её за собой, секретарь негромко произнёс. Герцог Кент изволил явиться. «Гони его в шею!» – я махнул рукой. «Да, но...» «Эта сволочь в следующий раз бегом прибежит. А сейчас нечего было клювом щёлкать. Так и скажи, Крибо из Голландии вернулся, И теперь вовсю императора обрабатывает. Вместе со злокозненным Румянцевым. Ему было назначено время. Он решил показать собственную... В общем, собственную. Я не стал озвучивать матерное слово. И кто ему виноват? У императора каждая минута на счету. Не будет же он время разбазаривать какого-то там английского герцога, ожидающего. Так что пущай ступает пока с Богом. А то Румянцев тут охоту на медведя предложить хочет». «Соскучился, — говорит Шибко, — на чужбине, по забаве русской. «Большой выезд, — говорит, — хочу устроить. До послов всех пригласить, включая герцога Кента». Бехтеев хмыкнул, кивнул и направился исполнять указания. Я же махнул на кресло рукой. «Садитесь и рассказывайте. Мне тоже есть чем вас порадовать», — добавил я мрачно. «Да так, что даже Петька стал предельно серьёзным, садясь на своё место». А обсудить нам предстояло действительно много. Надо, наверное, приказать, чтобы ужин прямо сюда подали, — подумал я и стал внимательно слушать Криббе, который первым взял слово.